Старости потому что старости вовсе нет, вовсе, вовсе нет. 2. Третий возраст Значительное и непрерывное снижение рождаемости и уменьшение средней продолжительности жизни человека неизбежно приводит к старению населения, которое в дальнейшем будет еще и более заметным. Миграция молодежи в те или иные регионы может привести к еще более интенсивному старению некоторых регионов страны. У нас такими районами стали деревни нечерноземной не части России, где нередко в целой деревне можно встретить лишь одних стариков, так как почти вся молодежь уехала в другие районы или даже в другие республики. Но самое существенное, что мы имеем сегодня и что ожидает нас в будущем, это так называемое постарение общества. Стремясь к увеличению продолжительности жизни людей, Общество обязано должным образом позаботиться о тех, кто достигает преклонного возраста, не рассматривая таких членов общества как балласт, а думая о том, какую пользу могут принести престарелые люди, если подойти к этой проблеме по-государственному и в то же время с доброжелательным, душевным отношением к людям, которые всю жизнь беззаветно служили обществу. В настоящее время, несмотря на значительное повышение процента людей старшего возраста, во многих странах не предпринимается ничего для них и в современном обществе они оказываются в худшем положении, чем в прежнее время, когда старец почитался мудрецом. В аграрных странах старики играли большую экономическую роль, они не были бременем для общества, наоборот, они были для него источником опыта и знаний. В настоящее время очень часто пренебрегают способностями и возможностями престарелых, оттесняя их на задний план. Поэтому люди, еще способные трудиться, вынуждены уходить на пенсию только потому, что они достигли известного возрастного рубежа, установленного к тому же без учета индивидуальных возможностей человека. В последнее время во многих странах все же стали больше заниматься людьми пожилого возраста и искать разумные решения этой большой проблемы. В настоящее время все больше людей начинают понимать, что престарелые могут носить ценный вклад в жизнь общества. Необходимо только более тщательно изучить экономические и технические аспекты использования труда престарелых, особенности периода до и после выхода на пенсию, доходы престарелых, их психическое здоровье, организовать их досуг, их участие в жизни общества и так далее. Ослабление физических и психических возможностей организма при старении происходит постепенно и невозможно точно указать, когда оно начинается, тем более, что оно зависит не только от индивидуальных особенностей организма, но и от социальных условий, в которых живет человек а также от степени его активности, образа жизни, питания и так далее Проблема старения общества должна привлечь внимание правительств тех стран, ибо во всем мире растет число пожилых людей. Хотя они составляют небольшой процент по отношению ко всему населению, но абсолютное число пожилых людей достаточно внушительно. Например, группа населения в возрасте 60 лет и старше в 1970 году составляла 8,4% всего населения мира. К 2000 году оно составит 9,3%. В абсолютных цифрах это 581 миллион человек. Люди этого возраста являются наиболее хрупкой и уязвимой частью населения. Именно для них может потребоваться наибольшее разнообразие специализированных служб и средств. Поэтому уже теперь необходимо предпринять необходимые меры в государственных масштабе, чтобы к этому возрасту люди пришли к максимально сохранившимися физическими и психическими способностями. Изучение причин преждевременного старения человека позволяет наметить пути, по которым должно идти человечество в своих заботах о людях пожилого возраста. Очень многие пожилые люди жалуются на то, что у них изолированный образ жизни, что они чувствуют себя одинокими. Это угнетает их, так как у них возникает мысль о том, что они никому не нужны, что они лишние в этой жизни. От таких дум пропадает желание что-то делать, куда-то идти, И даже не хочется двигаться. В возрастной группе 65-69 лет чувствуют себя одинокими около 20%, а в группе старше 80 лет доля таких лет достигает 30-40%. В разных странах, где выход на пенсию предусмотрен социальной политикой, все большее число пожилых людей испытывает большие трудности экономического характера, вплоть до нищеты. Это можно объяснить тем, что пенсии у многих маленькие, прирабатывать у пенсионера нет сил. А так как он одинок, то все общие расходы коммунального характера идут из его небольшого бюджета. Считается, что пожилые люди могут работать только до такого определенного возраста, причем в разных странах установлен разный пенсионный возраст, без учета индивидуальных особенностей и способностей человека, без учета его профессии и характера работы, умственной или физической. Пожилые люди, которым отказано вправе по-прежнему получать материальное вознаграждение за работу, неоправданно считаются неспособными исполнять социальную полезную роль. Между тем, многие уходят на пенсию в таком хорошем состоянии, что они могли бы выполнять свою работу в полном объеме. При этом надо учитывать еще многолетний опыт человека, его умение работать, отчего его ценность как работника значительно выше, чем ценность специалистов того же профиля, но с меньшим опытом. Между тем, вынужденные резко прекратить свою трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста, такие люди оказываются на положении иждивенцев во многих случаях преждевременно, так как темпы биологического старения отличаются значительными индивидуальными колебаниями. Такое резкое прекращение трудовой деятельности нередко сопровождается необратимым ухудшением здоровья. Проведенные в США исследования для установления ограничения активности, обусловленного хроническими болезнями, показало, что после 65 лет активность снижена в среднем на 25,8% в условиях продолжения трудовой деятельности и на 40% в случае ее прекращения. В том же исследовании установлено, что степень такого ограничения может колебаться в пределах 15% в зависимости от уровня образования. Иначе говоря, жизнь в преклонном возрасте протекает более благоприятно для людей с достаточным доходом, лучше образованных и продолжающих работать. Академик медицины Д.Ф. Чеботарев пишет, что у некоторой части пенсионеров, вынужденных по той или иной причине оставить место работы, наблюдается так называемая пенсионная болезнь – резкое снижение жизненного тонуса, неудовлетворенность своим положением и, как следствие, преждевременное старение. Необходимо отметить всякого рода ограничения оплаты труда лиц пенсионного возраста, строго придерживаясь принципов оплаты труда без всякой дискриминации, то есть независимости от размеров пенсии и от проводимой работы. Только в этом случае страна будет иметь дополнительно миллионы опытных работников в разных отраслях производства. Важным фактором, оказывающим влияние на темпы старения человека, является то, что пожилые люди иногда перестают чувствовать себя нужными и полезными даже в кругу своей семьи. Между тем, в большинстве случаев пожилые люди не только способны трудиться, но и приобретать знания и приспосабливаться к изменениям. Но к прекращению трудовой деятельности они привыкают с трудом. Наблюдения показывают, что социальные, экономические, профессиональные и психологические факторы играют гораздо более важную роль в создании неблагоприятной ситуации для пожилых людей, чем медицинские. Тем не менее, очень многие предпочитают рассматривать проблему третьего возраста как чисто медицинскую, и все, что делается в смысле создания преимуществ экономического и социального характера, относится к тем, кто обращается за медицинской помощью. Между тем, эта проблема явно вышла из границ медицинского обслуживания пожилых людей. Она требует больших законодательных положений, касающихся миллионов людей преклонного возраста в государственном масштабе. Эти мероприятия должны быть дифференцированы по различным возрастным группам, а также в зависимости от занятий умственным или физическим трудом. Мнение о том, что проблема пожилых людей – это скорее проблема экономического и социального характера, чем медицинского, подтверждается исследованиями, проведенные В Гетеборге в 1971-1977 годах установлено, что 70-летние жители обладают в общем хорошим здоровьем, лишь у 3% из них осталась болезни, обусловленной необходимостью сационарной помощи или уходе. За период обследования умерло 13% обследуемых людей, к концу обследования им исполнилось 75 лет. В помощи нуждались 20% обследуемых. 70% самостоятельно себя обслуживали. Общее впечатление от этого обследования таково, что большинство из этих людей живет в приличных условиях, обладает хорошим физическим и духовным здоровьем и имеет все возможности для активной жизни. Полученные данные указывают на выраженные различия между отдельными индивидами, что свидетельствует о широко варьируемой степени воздействия старения на людей этого возраста. Имеет значение целый ряд факторов, оказывающих влияние на процессы старения индивида. Важное место занимает проблема питания в пожилом возрасте. Грубые нарушения режима и рациона питания, особенно переедание, неблагоприятно сказывается на здоровье пожилого человека. Наиболее пагубное влияние оказывает вредные привычки – употребление табака и алкоголя. Именно они, по-видимому, и являются причиной того, что во всем мире количество женщин в возрасте старше 80 лет превосходит количество мужчин того же возраста. Эта диспропорция по прогнозам ВОЗ будет увеличиваться и в 2000 году одного пожилого мужчину будет приходиться 6 женщин того же возраста. В ноябре 1978 году Генеральная ассоциация ВОЗ на своей 33-й сессии постановила создать Всемирную ассамблею по вопросу престарелых с целью разработать глобальный план действий, направленных на гарантированное социальное и экономическое обеспечение пожилых людей и предоставление им возможности принимать участие в национальном развитии. Рассматривается также возможность проведения Международного года престарелых. Таким образом, международная общественность признает, что проблема пожилых людей – это проблема всемирного масштаба. Геронтологические учреждения нашей страны должны выработать комплекс не только медицинских, но и социальных и экономических мероприятий по охране жизни и здоровья пожилых людей. Уже сейчас, исходя из данных современной науки, мы можем наметить ряд таких мероприятий. Прежде всего, нам необходимо восстановить то уважение, с которым русский народ, как и другие народы нашей страны, относятся к старикам. Потому как человек относится к старшим и к женщинам, можно с большей долей вероятности определить, что это за человек, достоин ли он называться человеком. В нашем народе в последнее время чувствуется извращенное представление об уважении. У нас кое-кто стал признавать только старших по положению и только им оказывать знаки внимания. Между тем, именно это и говорит о низком культурном и моральном уровне. Истинно культурный человек с одинаковым уважением относится к министру и к дворнику, к чернорабочему и к директору. Хорошее впечатление на меня производит юноши Грузии. Я бывал там не раз и с большим удовлетворением отметил, например, что когда пожилой человек входит в любую самую развеселую и шальную компанию молодежи, все обязательно встают и с той его приветствовать. Находясь в свои детские и юношеские годы в провинциальном сибирском городе, Я также отмечал, что при появлении пожилого человека все мужчины и юноши вставали, оказывая дань уважения возрасту человека, даже не зная его и не имея возможности судить о его делах. Эти знаки внимания, проявленные при появлении старшего, обычно сопровождают его и в дальнейшем, так чтобы он чувствовал, что люди уважают его заслуги, справедливо оценивают тот труд, который он внес на алтарь Отечества. Пожилые люди нашей страны заслуживают особого уважения и почитания. Достаточно вспомнить, какую жизнь они прожили. Возьмем более старшую группу людей, родившихся в начале уходящего столетия. Они прошли сквозь огонь первой мировой гражданской и отечественных войн. Женщины и дети работали через силу, заменяя ушедших на фронт. Жили бедно, часто недоедали, работали от темна до темна. Трудно описать словами горе и лишение, которое пришлось перенести этим людям. Разве люди эти, достигнув преклонного возраста, не заслуживают должного уважения? Помню те годы, когда я был мальчишкой. Никакой одежды или обуви купить нельзя. Много лет я ходил в старые шинели, проданные нам демобилизированным солдатам. Она была настолько ветхая, что просвечивала насквозь. У того же солдата были куплены солдатские ботинки, вся подошва которых сплошь была забита железными гвоздями. 40градусные сибирские морозы, она примерзала к ногам, а шинель пробивала холод так, будто я был в одной рубашке. И так ходили мы все, носили каждый, что попало. Также и питались, чем придется. Учились в нетопленных школах и институтах, обедали в студенческих столовых. Сытность обедов была более чем сомнительной, но мы, окончив институты, ехали в самые глухие места, помогая нашему народу залечить раны, войны и разрухи. Детство людей, родившихся в 20-е годы, тоже было трудным. Едва встав на ноги, они пошли на фронт, и многие из них сложили головы, защищая родину. Другие самоотверженно трудились в тылу. Здоровьем и жизнью отстояли эти люди наше будущее. При этом надо помнить, что женщины всегда были рядом с мужчинами, вместе с ними переносили тяготы войны и восстановление страны из развалин. И, наконец, те, кто родился в тридцатые годы, Многие из них мальчиками, нередко добавляя себе годы, уходили добровольно на фронт, они работали в тылу наряду со взрослыми, они ковали победу вместе с войнами, а после окончания опустошительной войны они поднимали страну из разрухи. Так неужели все эти люди не заслужили уважения молодежи, которая уже много лет живет под мирным небом, пользуясь плодами, добытыми кровью и потом их дедов, отцов и братьев? Наши пожилые люди заслужили уважение. Надо восстановить старые традиции заботливого отношения к старшим, подняв их заботу, общественное мнение и показав, что тот, кто без должного уважения относится к старшим, сам недостоин уважения, какой бы пост он ни занимал. По существу нельзя говорить о здоровом обществе, о разумном государственном управлении, там, где о пожилых людях нет заботы. Опыт показывает, что широкая сеть домов для престарелых Это наиболее формальное и наименее эффективное решение вопроса о престарелых. Дело в том, что старики не хотят туда идти, если они имеют хоть какую-то возможность жить вне такого дома. И это легко понять. Поселившие среди таких же пожилых людей, лишенных каких-либо интересов и перспектив, эти люди вынуждены с утра до ночи говорить только о своем недомогании и о близкой смерти. Нет ничего вокруг, что отвлекало бы их, развлекало, пробуждало интерес к жизни стремление к действию. Практика подтверждает, что очень быстро люди, пришедшие в этот дом, покидают его уже навсегда. Во всем мире признают, что оптимальной защитной средой для пожилых людей является их собственный дом, где они могут жить, пользуясь любовью и уважением всей семьи. Очевидно, что те, кто прикован к постели или креслу, или тех, у кого нет близких, способных о них позаботиться, должно поддержать общество. Забота о таких престарелых должна строиться по типу патронажного наблюдения. Организации привозного питания, периодической уборки помещений и тому подобное, наиболее разумной и наиболее эффективной заботой о престарелых является возврат к большим семьям, где пожилые люди, занятые заботой о малышах и сами постоянно чувствуя любовь, ласку и свою необходимость окружающим, молодеют душой и не чувствуют отчужденности, столь характерной для пожилых людей в малых семьях. Это чувство уважения к старшим, привычку заботиться о них надо воспитывать с ранних лет в школах, через все средства массовой информации. Кроме того, необходимо создавать наиболее экономические и организационно благоприятные условия для таких семей, в которых живут престарелые родители. При восстановлении правильного отношения к престарелым родителям, последние и сами будут чувствовать себя в семье дорогими и уважаемыми членами маленькой ячейки. Необходимо создать систему охраны здоровья пожилых людей в самом широком смысле. Надо помочь им сохранить хорошее здоровье, чтобы обеспечить как можно более высокое качество жизни. Представление о том, что престарелые люди то и дело болеют, не имеет под собой достаточных оснований. При правильной системе оказания медицинской помощи этот контингент мало чем отличается от остальных жителей. Исследование 70-летних, проведенное в скандинавских странах, показало, что только один из восьми инвалидов нуждается в посещении врача в предшествующие три года. Примерно 50% заявили, что они никогда не прибегали к услугам врача или медицинской сестры, один из четырех нуждается в помощи врача раз в три месяца. Примерно такие же данные получены ГДР. Эти исследования еще раз подтвердили, что пожилые люди нуждаются не сколько в медицинской, сколько в социальной помощи со стороны общества. В ряде стран в этом отношении уже делается немало, уделяется большое внимание жилищным условиям престарелых. В ряде стран первые этажи, строящихся здания, отводятся под квартиры для пожилых людей. Архитектуры получают премии за лучшие проекты таких квартир. Основное стремление – не изолировать, не госпитализировать престарелых, а создать для них такие условия, чтобы они могли жить среди людей разного возраста, включая детей. Однако основная забота общества о престарелых людях должна выражаться в профилактике их дряхления и беспомощности. Известны примеры, когда пожилой человек по какой-то причине слег в постель. Да так больше и не поднимается, предоставляя близким ухаживать за собой, хотя давно уже именовала причина, заставившая его лечь в постель. Особенно часто причиной такой неподвижности, продолжающейся иногда многие годы, служат переломы костей и ушибы. При лежании сустава, лишенной необходимой гибкости и смазки, рано становится болезненными при движении. Стоит только пожилому человеку оставить любой сустав неподвижным в течение нескольких дней, как он начинает его щадить из-за боли, чем предрасполагает его еще более болезненности и неподвижности. Вот почему в любых случаях пожилой человек должен использовать принцип раннего вставания, а как бы ему не было больно через силу вставать и разрабатывать свои неподвижные суставы. Он должен помнить, что разработка суставов, несмотря на болезненность этой процедуры, абсолютно безопасна. Чем дольше сустав остается неподвижным, тем труднее потом его разрабатывать, а долгая неподвижность может привести к полной невозможности разработки сустава. Меня пригласили в семью известного писателя-фантаста, произведениями которого в свое время, да и сейчас тоже, зачитывались не только дети, но и взрослые. Сам писатель погиб во время блокады. У него в Ленинграде остались жена, уже пожилого возраста, и дочь, работавшая в каком-то учреждении. Жена писателя несколько лет назад ушибла ногу и слегла в постель, уложив ногу так, как ей казалось наиболее удобным. Постепенно ушиб зажил, но больная старалась ногу держать в таком же положении, так как всякое изменение положения отзывалось болью в суставах, уже не поврежденных. Надеясь, что боли в суставах постепенно пройдут, больная продолжала держать ногу в таком же положении. Врачи, посещавшие ее, не обратили на это внимания. Когда больная начала делать попытки подниматься с постели, она убедилась, что изменить положение ноги она уже не может. Так она и осталась неподвижной ногой, не в состоянии ни согнуть ногу, ни наступить на нее, ни надеть чулок. И вот уже несколько лет, находясь в здравом уме и твердой памяти, по существу ничем не болея, и будучи еще далеко не старым человеком, она оказалась полностью лишенной возможности обслуживать себя даже в самых элементарных вещах. И все это из-за ушиба, который, если бы его совсем не лечили, не причинил бы ей столько горя, сколько причинил длительный и неразумный покой. Несмотря на общее удовлетворительное состояние и сохранившуюся работоспособность, я отметил у себя боли в суставах ног по утрам или днем, если полежу несколько часов. Чтобы эти боли не развивались, я старался больше двигаться, ходить пешком. Я отметил хорошее действие ходьбы вниз по лестнице, поэтому при подъеме выше третьего этажа я пользуюсь лифтом, но вниз хожу только пешком. То же самое в метро на эскалаторе. Вверх я поднимаю спокойно, а вниз стараюсь обязательно идти пешком. И знаете... Чем дольше я иду вниз по лестнице, тем легче моим суставам. Могу посоветовать всем, спускайтесь по лестницам пешком, не пользуйтесь лифтом, на эскалаторе не стойте, а идите вниз, это поможет вам дольше сохранить подвижность ваших суставов. Надо заметить, что в отношении подвижности суставов лишний вес резко ухудшает положение вещей. Сухопатый с малым весом человек легче поднимается с постелей, ему легче оказывать любую помощь и неподвижность у него развивается не так часто. Пожилые люди должны вовремя позаботиться о том, чтобы сбросить лишний вес, иначе при любом заболевании, ушиве, переломе, этот лишний вес с свинцовыми гирями навешивается на больного, создавая большие трудности для него и для ухаживающих за ним людей. Люди, имеющие лишний вес и переступившие первую половину жизни, должны позаботиться о своем весе заранее, пока есть здоровье, иначе они с ним хлебнут горе, а привести свой вес в порядок в пожилом возрасте значительно труднее. Человек пожилого возраста должен думать о профилактике беспомощности, которая особенно тягостна как для него самого, так и для окружающих его людей. Большим профилактическим средством является трудовая терапия. Посильная работа, легкий, но и ежедневный труд, сохраняя тонус человека, не дает состояться суставам, мышцам, улучшает работу легких и сердца и продлевает активную жизнь. Почему в деревнях мы никогда не видели стариков, ничего не делающих? Потому что каждый находит себе работу по силе. Иной кряхтит, опираясь на палку, и все же делает что-то по двору или ковыряется дома, внося посильную лепту в общий трудовой процесс семьи и общества. И понынь в тех семьях, которые имеют приусадебные участки и огороды, мы видим очень пожилых людей, которые постоянно не торопясь что-то делают в своем хозяйстве. Но не только в пригородном хозяйстве пожилой человек может использовать свои силы и возможности. В городах имеются многие сотни тысяч пенсионеров, которые чувствуют себя неудел которые, отдохнув несколько месяцев на пенсии, хотели бы снова вернуться к труду, хотя бы и не столь интенсивному. Вынуждены, ничего не делания, невозможность найти применение своим силам, знаниям и опыту приводит их в лучшем случае к постепенному увяданию, а в худшем – к пьянству от безделья. Между тем, это огромная трудовая армия, которая при разумном подходе могла бы приносить большую пользу обществу и государству. Необходимо тщательно продумать и выявить все резервы и возможности – При заводах, мастерских, отелье и так далее необходимо организовать подсобные цеха, в которых пожилые люди без спешки за небольшую дополнительную плату могли бы производить какую-то работу, требующую особого, неторопливого и кропотливого труда. Такую работу молодые люди, имеющие строгий план, выполняют, как правило, неохотно. Один большой мастер, портной, лучший закройщик Ленинграда, жаловался мне на то, что у него некому производить наиболее тщательную отделку заказов. Часто приходится самому мастеру тратить время на техническую работу, чтобы не испортить мелочью весь заказ. А если бы при ателье был организован цех, в котором пенсионеры не спеша за небольшую плату производили бы такую работу, это было бы полезно и для пенсионеров, и для предприятия. И почему нельзя хорошим мастерам, сапожникам, водопроводчикам и так далее, снабдив их необходимыми инструментами и деталями, или оказав помощь в их приобретении, разрешить беспошлино, оказывать помощь на дому. Как страдает население от того, что мастера из конторы невозможно дождаться неделями. Здесь же за несколько рублей пенсионер придет на дом, устранит неисправность и тем самым окажет большую помощь и населению и себе. Вот и сейчас я сижу за столом, а у самого на душе неспокойно. Газовая колонка второй день не работает. Из конторы Ленгаза обещают прислать мастера только завтра, три дня без горячей воды. Я бы с удовольствием переплатил несколько лишних рублей, лишь бы мне ждать эти дни. Но нет, я вынужден ждать, так как кроме своего участка мне некуда обратиться. А между тем наверняка в нашем районе есть мастера, находящиеся на пенсии, которые достаточно сильны и бодры, чтобы несколько часов в день поработать, а они смотрят футбол или забивают козла». Я бы с удовольствием пригласил такого мастера к себе домой, и он бы уже давно обеспечил нас горячей водой. Почему бы не использовать такую возможность? Как бы это облегчило жизнь населению, которое больше, чем от чего-либо страдает от неустройства нашего быта? А сколько пользы могли бы принести учителя-пенсионер за специальную оплату, проверяя на дому-тетради учеников, которые тяжелым бременем лежатся на плечах активных учителей, а пенсионеров врачи? Как много пользы они бы принесли людям, если бы была создана благоприятная психологическая обстановка для этого. Третий, то есть преклонный возраст, неизбежная участь долгожителя. Очень важно для человека сохранить себя так, чтобы в этом возрасте он не был обузой для семьи, общества и даже для самого себя. Поэтому о своем здоровье, о своей способности не быть в тягость, а наоборот, всегда быть в состоянии помочь другим людям, должен думать с молодых и уже обязательно со зрелых лет. Для этого не так много и надо. Труд и любимая работа – это не только не тягость, это наиболее важные факторы сохранения жизни и здоровья. Посильный труд в любом возрасте ничего кроме пользы принести не может. Важно только, чтобы этот труд разумно чередовался с отдыхом, чтобы он не вызывал хронического утомления. В борьбе с переутомлением, а также для профилактики его, большое значение имеет сон, который благотворно действует на физические силы и на нервную систему. Здоровый сон – важный фактор здоровья, поэтому забота о своевременном и достаточно продолжительном сне важна для каждого человека. Если сон почему-либо нарушен, надо внимательно отнестись к этому, посоветоваться с врачом и, приняв во внимание его рекомендации, привести сон в норму. Для нормализации сна большое значение имеет физические упражнения и физический труд. Прогулки, ходьба на большие расстояния, обтирание прохладной или холодной водой с последующим тщательным и очень энергичным растиранием холщовым полотенцем, теплые 20-минутные ванны перед сном с температурой воды 36 и так далее. Для сохранения здоровья очень важно нормальное питание. Пища должна быть разнообразной, содержать достаточное количество овощей, фруктов и витаминов, животных и растительных жиров и белков. Самое большое зло для пожилого человека, как я уже говорил, переедание. А отсюда лишний вес. Для поддержания нормального веса важно не только количество и качество пищи, но и режим ее приема. Есть в одно и то же время считается настолько важным, что существует даже такой афоризм. Не важно, что и сколько есть, важно, когда съесть. Лично я придерживался определенного режима питания в течение многих лет и могу подтвердить его благотворное влияние на работоспособность. Очень давно я вел для себя, а потом и для сотрудников клиники, дополнительный завтрак в 12 часов. К этому времени мне всегда готовили стакан чая, а бутерброд у меня был с собой. Я, например, в перерыве между двумя операциями съедал этот скромный завтрак и продолжал оперировать, не чувствуя ни усталости, ни голода, а затем обед и ужин, как обычно. Могу отметить, что такой небольшой дополнительный прием пищи сохранял работоспособность, отгонял усталость и позволял работать еще несколько часов со свежей головой и свежими силами. Чтобы сохранить бодрость и силу до преклонного возраста, надо всю жизнь работать, причем люди умственного труда должны сочетать свою работу с физическим трудом. Физические упражнения и физический труд – обязательные условия для нормальной жизнедеятельности организма, и нет такого периода в жизни здорового человека, когда бы ему был вреден посильный физический труд. Многими отмечено, что все долгожители были великими тружениками, труд был для них потребностью, как пища и воздух. При этом надо помнить, что при всей своей ценности физкультура и физзарядка – особенно для пожилых людей, не идут ни в какое сравнение с физическим трудом, при котором наиболее полной и разумно сочетаются все фазы физических упражнений. Надо иметь также в виду, что и по своему благоприятному воздействию на психику и нервную систему, физический труд является наиболее ценным. Это вполне понятно. Человек, затрачивая труд, хочет обязательно видеть его результаты, ту пользу, которую он принес этим трудом. Затрачивая силы и энергию на то или иной труд, человек получает большое удовлетворение, если видит плоды этого труда. Если результаты нельзя увидеть непосредственно, он надеется получить их в будущем. Увидев результаты своих усилий, он считает себя полностью вознагражденным. Бесполезная, то есть не приносящая пользы работа, непереносима для человека. В древней мифологии такой труд получал название «Сизифов труд» по имени человека, которому за его тяжкие грехи было дано наказание всю жизнь производить совершенно бесполезную работу. Физкультура и спорт не дают быстро осязаемых результатов. Пока спортсмен стремится добиваться тех или иных рекордов, он видит во всех упражнениях большой смысл и проделывает их охотно. Но вот он не собирается больше ставить рекорды, и сразу же теряется интерес к физическим упражнениям. Почему? Да потому что он не видит результата своего труда. Здоровье? Но ему трудно увязать свое здоровье с физкультур. Он и так здоров. И он все с меньшим энтузиазмом проделывает упражнения, пока наконец полностью не прекращает ими заниматься. С точки зрения психологии, такое поведение вполне объяснимо, хотя и неразумно. Человек ничего не может с собой поделать, не может заставить себя ежедневно проделать бесцельную и бесполезную, с его точки зрения, работу. Так прекращают заниматься физкультурой многие, даже из-за ядлых спортсменов. А что уж говорить о других, как правило, очень занятых людях, которым жаль времени на бесплодные приседания и выгибания. Из всех видов физкультуры больше других сохраняется ходьба, если ее приспособить к полезному делу, ибо бесцельные прогулки также даются немногим. В противоположность физкультуре физический труд всегда очень целесообразен, всегда приносит результаты непосредственно или спустя какое-то время, поэтому он никогда не надоедает. Огромное большинство нормальных людей занимается физическим трудом с удовольствием. Вот почему для людей преклонного и пожилого возраста необходима посильная физическая работа, пусть непродолжительная, но приносящая пользу людям удовлетворение и материальную награду самим труженикам. В системе мероприятий по оказанию внимания и заботы людей преклонного возраста надо подумать о том, какую полезную для общества работу могут выполнять эти люди. Надо всячески изыскивать такие возможности для всех, у кого сохранилось желание трудиться. Индивидуальные приусадебные хозяйства, огороды и сады это один из наиболее важных факторов в борьбе за долголетие. Если в небольшой Англии с ее огромными земельными возможностями 20 миллионов людей имеют свои индивидуальные сады, то мы, со своими богатейшими земельными массивами, тем более имеем все возможности для того, чтобы обеспечить каждого желающего огородом в удобном для него месте, и не только землей, мы должны каждого человека обеспечить всем необходимым, чтобы он выращивал как можно больше овощей и фруктов. Надо создать благоприятные условия для всех имеющих сады и огороды, чтобы они могли продавать излишки урожая, не только обеспечивая другие семьи, но и оказывая благоприятное влияние на формирование рыночных цен а следовательно и на все снабжение населения. Индивидуальные сады и огороды – важнейшая общественная и государственная задача, которая должна решаться самым благоприятным образом. Очень важно, чтобы пожилой человек не чувствовал себя оторванным от общественной жизни и от окружающей обстановки. Когда семья идет в кино или в театр, обязательно надо брать с собой и старших. Они пойдут на это как будто с трудом, с неохотой, а на самом деле будут очень довольны и с удовольствием примут участие в обсуждении увиденного. Такой поход с семье произведет на них самое благоприятное действие на долгое время. Для пожилого человека огромное значение имеет жилище. Те, кто привык к своему дому, тяжело с ним расстаются. Для многих уход из дома, где они прожили всю свою жизнь, часто труднопереносимая травма. Многие родители не переезжают к своим детям даже в благоустроенные квартиры предпочитая жить с малыми удобствами в своем доме. Это настолько укоренившееся явление, что с ним нельзя не считаться. Поэтому отрывать от своего дома пожилого человека можно только при исключительных обстоятельствах. Необходимо учитывать, что с возрастом человеку очень трудно жить без коммунальных услуг. Надо сделать все, чтобы его дом, не меняя свои сущности, приобрел бы необходимые удобства. Проведенные на кухню вода, газовая плита, теплый туалет, словом, все, что так важно для каждого человека – а особенно для человека преклонного возраста, который становится особенно хрупким и легко ранимым. Проявляя заботу о тех, кто дал сейчас преклонного возраста, мы тем самым готовим почву и для себя. Это должен понимать каждый, поэтому странно бывает смотреть на молодых и здоровых людей, безжалостно и грубо относящихся к старшему, нередко беспомощному человеку, который не может им ответить. Это сразу характеризует человека не только как грубого и невежественного, но и очень ограниченного, лишенного самым элементом благородства. В самом деле, благородный человек никогда не позволит себе сказать грубость тому, кто слаб и беспомощен, кто не может дать сдачи. Это не только элементарно подло, это еще и не умно, потому что этому грубияну не приходит в голову, что поступая грубо с чьим-то отцом, он тем самым дает право другому сильному также поступить с его отцом. И наконец, этот человек видит только сегодняшний день. У него не хватает соображения представить себе, что через некоторое время он окажется на месте этого пожилого человека. Как он будет себя чувствовать, когда такой же молодой хам поступит с ним так, как он сейчас поступает с этим человеком? В проблеме борьбы за долголетие огромную роль принадлежит психическому фактору. Поэтому надо прежде всего создать психологический барьер, защищающий пожилых этот барьер развивать и культивировать всеми доступными способами.